Болезнь и медицина. Об опустошительных средневековых эпидемиях вспоминают часто. Особенно о чуме, бактериальной инфекции, переносимой грызунами. Действительно, бубонная или черная чума всего за каких-нибудь 4 года, с 1347 по 1352 годы, уничтожила четверть европейского населения. По словам Жака Берлиоза, эта эпидемия открыла и закрыла Средневековье, наложив на него отпечаток страшного бедствия. Бубонная чума получила свое название от бубонов – язв, появляющихся на теле вследствие интенсивного размножения в организме близнетворных бактерий. Она появилась в Европе в VI-VII веках, однако тогда не было условий для ее быстрого распространения. Вторая, самая опустошительная эпидемия, датируется точно, поскольку есть сведения о том, откуда она взялась. Эпидемия началась в генуэзской колонии Кафа, Судак, на Черном море, откуда была занесена в Италию на кораблях. Известно, что так называемые варвары, татары, монголы осаждавшие Кафу, через стены забрасывали в город трупы умерших от чумы. При этом они прекрасно знали, что болезнь заразна и смертельна. Изощренная и злобная уловка погубила множество генуэзских колонистов и позволила татаро-монголам овладеть крепостью. оставшиеся в живых, принесли болезнь в Геную, а оттуда в другие города Италии, поскольку чума передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Примечание. До недавних пор считалось, что болезнь принесли черные крысы. В последнее время обвинение с них было снято. Конец примечания. С этих событий началась эпидемия Черной чумы, ставшая следствием одного из первых в истории примеров использования бактериологического оружия. Впрочем, судя по эпизоду наказания чумой филистимлян, его использовали уже в Ветхозаветные времена. Первая книга царств, глава 5 стихи 5-12 Согласно историкам Агрими и Крестьяне, Чума грубо навязала средневековью невиданную смерть, внезапную и свирепую. Таким образом, болезнь стала отождествляться со смертью. Погибла треть населения. Писал о постигшем страну несчастье составитель французской хроники Фруассар: привычное отношение между сообществом живых и миром усопших нарушились, Во многих городах пришлось запретить традиционные траурные процессии и церемонии, мертвых сваливали у дверей домов. Если погребение и осуществлялось, то оно оказывалось очень кратким. Ритуал сводился к минимуму. Продолжают Огреми и крещане. Довольно трудно вообразить царившую тогда атмосферу панического страха, телесных и душевных страданий. Представление о том, какие санитарные рекомендации давались людям, дабы защититься от несчастья, можно получить из трактата о чуме, трактатус де пистилентия – Пьетро де Тосиньо". Они похожи на те, которые соблюдались в наши дни во время эпидемии атипичной пневмонии. Спас, Пришедший по-видимому из Юго-Восточной Азии. Следует, насколько это возможно, старательно избегать публичных споров, дабы люди не дышали друг на друга, и один человек не мог заразить нескольких. Итак, следует оставаться в одиночестве и не встречаться с людьми, прибывшими из тех мест, где воздух отравлен. Черная чума продемонстрировала. Если не полную несостоятельность холостической медицины, то во всяком случае ограниченность ее возможностей. Медики оказались не в состоянии остановить распространение бедствия, и это вызвало сильное принижение профессии врача. С корпорацией врачей успешно конкурировали теперь корпорации хирургов и цирюльников, хотя раньше Все три неплохо дополняли друг друга. Фокусирование внимания на чуме способствует поддержанию легенды о темном средневековье и помимо этого еще и затемняет истинное представление о состоянии здоровья хрупких людей того времени, тела которых, по словам Жака Берлиоза, зависели от превратностей внешней среды. Для эпохи Средневековья характерны постоянные болезни, подолгу державшиеся в одной местности. Так в XIV веке распространилась потница, сопровождавшаяся очень сильной лихорадкой, вызвавшей обильное потоотделение. Постоянной болезнью являлась чехотка или золотуха, то есть туберкулезный аденит, еще одна напасть, хорошо известная в Европе, начиная с VII века, проказа. Самая большая санитарная проблема Средневековья. Примечание. На эту тему смотрите обобщающую работу Р.В. Мартена в сборнике «Менталите медиевель» Париж, ПУФ, 2001 год, откуда и взята настоящая цитата. Конец примечания. Впрочем, она в равной мере составляла и духовную проблему, ибо в сознании людей того времени не существовало болезни, которая не затрагивала бы всего человека целиком и не несла бы в себе символа. Прокаженный воспринимался как грешник, стремившийся освободить свою душу и свое тело от грязи, в особенности от сладострастия. страдающее тело прокаженного означало также и язвы души. Обычно считалось, что родители прокаженного зачали его в один из запретных периодов – пост, сочельник и так далее. Таким образом, проказа выглядела ничем иным, как продуктом греха, причем самого тяжкого греха – сексуального. Истоки такого унижения – можно проследить довольно далеко. Во все дни, доколе на нем язва, сказано в книге «Левит», прокаженный должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Третья книга Моисеева «Левит», глава 13, стих 46. Число лепрозориев во Франции в 1226 году составляло около двух тысяч. Подобные заведения становились местом ссылки, местом, так сказать, для еретиков, метаморфозой которых были прокаженные, местом отчуждения и наказания, за которым, как показал Мишель Фуко, по отношению к безумию следовали и другие. Прокаженный проходил процедуру гражданской смерти и становился живым мертвецом. Он лишался имущества, отделялся от семьи, от своей социальной среды и привычного материального уклада. Если ему и разрешалось выходить из лепрозория, то избегая какого бы то ни было контакта с другими людьми, крутя шумной трещоткой, звук которой предупреждал о его появлении. Болезнь часто связывалась с ересью. Как и проказа, ересь есть болезнь души, которая символически проявляется через больное тело, подлежащее отлучению от здорового тела церкви. Вот как в XII веке монах Гийом гневно изобличал еретика Генриха Лозанского. «И ты тоже!» Ты прокаженный, ты изуродованный язвами ереси, отлученный от причастия приговором священника в соответствии с законом, идущий с непокрытой головой, одетый в рубище, с телом покрытым нечистой и отвратительной коростой, ты должен постоянно кричать, что являешься прокаженным, еретиком и нечистым, и ты должен жить один, вне стана, за пределами церкви. Как это часто бывает, метафора имеет много значений. Когда Христос целовал прокаженных, это было знаком великой жалости. Людовик Святой стремился следовать его примеру и поступал так же. Врачи эпохи античности все болезни рассматривали как соматические. Писал крупный историк медицины, мирко Гермек. Душевные болезни, по их представлению, являлись ничем иным, как измышлением моралистов. В результате психическими заболеваниями занимались как медики, так и философы. Однако люди средневековья, как в христианском, так и в исламском мире, события, связанные с телом, не отделяли от их духовного значения. В их понимании душа и тело столь тесно переплетались друг с другом, что болезнь неизбежно оказывалась психосоматическим явлением. Вот почему большая часть приписывавшихся святым чудес есть чудеса исцеления.